Суд состоялся через несколько дней после моего общения с семьей. Как и предрекал Лорн, меня приговорили к смертной казни. Судья – толстый, потливый тип. Лениво перебирал бумаги, особо не вчитываясь в них. Он пару раз поднимал на меня взгляд. Противно и липко улыбался. А после вновь становился серьезным. Какие мысли плясали в его голове, мне неведомо. Но вероятнее всего, когда-нибудь судья мог стать моей жертвой. Не нужно обладать даром фурии, чтобы понимать, какие дела проворачивал этот властолюбец. Его безразличие к происходящему было видно невооруженным глазом. Хорошим подспорьем ему оказался Лорн. Он так доходчиво все объяснял, что вердикт судьи и присяжных был очевидным. Виновна! Даже самый дорогой столичный адвокат, нанятый Малкольмом, не сумел мне помочь. А вот сам граф так и не явился. Ни разу. Ни навестить, ни на суд. «Мне жаль, Роуз», – произнес Лорен, когда вызвался сам конвоировать меня в камеру. «Что-то не верится», – саркастично заметила я. «Если жаль, то почему вы не пытались помочь?» «Я не могу защищать убийцу. Это выше моих правил». В его голосе была все та же жестокость. «Вы должны это понимать». Когда-то я поклялся, что буду выполнять свою работу на совесть, несмотря ни на что. Простите, Роуз, но даже ради вас я не готов поступиться своей честью. Он говорил это с какой-то неуловимой горечью и хорошо скрываемым сожалением. И все же, спросил Лорн, что вас вело? Почему именно эти люди? Они все были мерзавцами, отстраненно произнесла я. Каждый из них Это полицейская ошибка. Ваши коллеги не смогли найти достаточно улик. И эти подонки свободно разгуливали по улицам нашего города. Из-за их преступлений пострадало столько ни в чем не повинных людей. Вы же, Лорн, провели расследование. И теперь судьба насмехается над вами. Считайте, что собственными руками сейчас защитили десятки негодяев. И кто из нас чудовище после этого? Лорн. Вы за кого там стили? предположил он, явно не веря ничему и сказанного мной. «Эти люди обидели кого-то вам знакомого?» Я горько усмехнулась. Все же ему было не понять моего замысла, моего предназначения, моего внутреннего чудовища. Признаться, я и сама его иногда не понимала. У меня была иная цель. Не старайтесь ее понять. Для этого вам бы пришлось стать таким же, как я. «Начать убивать?» «Воздавать по справедливости!» Роуз, прекратите!» Он начинал злиться еще сильнее. И от этого его движения становились резче. «Вам не стоит считать себя Богом, вершителем судеб, или кем еще вы себя возомнили. Вы обычная женщина, готовая на все ради денег. Не пытайтесь прикрываться благородством. В ваших поступках его нет. Не вам решать, кому жить, а кому умирать. Как знаете...» Мне уже все равно, что вы обо мне подумаете. Мне на самом деле было все равно. Он окончательно умер для меня как человек. Хотя и был прав. Решать, кому жить, а кому умереть, действительно не мне. Именно поэтому сегодня ночью я не выломала собственными руками прутья решетки. Не свернула шею охраннику. А потом не пошла искать Лорна, чтобы лишить жизни его. А вот Ванесса, будь она на моем месте, наверняка поступила бы именно так. Но я не она. Лучше на плаху, чем стать ею. «Какая превратность судьбы!» Разочарованно произнес детектив, опуская глаза. «Я в вас почти влюбился. Сейчас же, анализируя все произошедшее, понял, что во многом был слеп, закрывал глаза на попытки интуиции достучаться до моего разума, списывал все эти знаки на какие-то ваши странности». Ключевое слово здесь «почти». Значит, все же не влюбились, раз сейчас я нахожусь здесь. И корю себя за то, что пошел на поводу у эмоций. Я решила промолчать. Какой смысл сейчас выяснить отношения? Не зря я всегда так холодно к нему относилась. Он заслужил куда более худшего отношения с моей стороны. Не чурался угрозами моей семье ради признания. Да, убивала я. Да, он оказался прав и поймал убийцу. Но угроз я ему простить никогда не смогу, чем бы он ни руководствовался. Меня радовало только то, что теперь не нужно быть рядом с ним на стороже и чего-то бояться. Возможно, детектив думает, что я оказалась заложницей бедности и ради денег пошла на убийство. Хотя мне действительно плевать, о чем он думает. Куда больше меня интересовало, почему Малкольм так ни разу и не попытался навестить меня. Неужели настолько труслив, что побоялся оказаться в чем-то заподозренным? Нет, такого попросту не могло произойти. Должны быть другие причины. Я всячески убеждала себя в этом и искала оправдание Эдриану.